Глава 5. Рабочий кабинет майора Полякова находился на первом этаже учебного корпуса, не располагая к тому, чтобы контролировать руководство училища. Однако за стенкой была комната дежурного. Оттуда товарищ Особист мог черпать нужную ему информацию, быть в курсе всех дел и ставить себе пометки в блокнотике. Разрешите войти, Михайлович Вячеславович?» – Спросил я, открывая тяжелую железную дверь. Поляков беседовал с кем-то по телефону, поэтому просто кивнул мне и указал на стул перед столом, разрешая тем самым войти. Я постарался как можно тише закрыть дверь, но ввиду сквозняка этого сделать не удалось. Грохот был солидный. Повернувшись снова лицом к Полякову, он посмотрел на меня, показывая жестом на дверной замок. Мол, чтоб его закрыл. Что-то интересное намечается в нашем разговоре, раз он решил закрыться. На этом меры предосторожности не закончились. «Минуту», — сказал в трубку особист, подошел к окну и закрыл его. Можно было бы подумать, что он собрался меня здесь запарить, устраивая такую баню в самый разгар лета. Однако в кабинете майора оказался самый нужный предмет в это время года. И это не бутылочка холодной минералки. Поляков включил в розетку огромный пластиковый ящик, который сразу же грозно зарычал. Именно такими были наши советские кондиционеры, надежные и шумные. Надпись на этой модели гласила «БК-1500». «Продолжайте», — сказал в трубку Поляков, еще раз указав мне на стул. «Для себя я сделал вывод, что особист любит спорт». В кабинете несколько вымпелов спортивных обществ, а также две интересные газеты помещены в рамки. Это было воскресное приложение к еженедельнику «Советский спорт» за 1975 год. На одном большая фотография игроков киевского футбольного «Динамо» и заголовок «Путь пройден до конца». В том году впервые в советской истории второй по значимости европейский клубный трофей – Кубок обладателей кубков – уехал в Советский Союз. Рядом эта газета того же года, только уже октябрьская. Здесь киевляне забирают себе еще и суперкубок Европы, обыгрывая знаменитую Баварию. И ведь через несколько лет киевляне снова возьмут кубок кубков. Полякову надо сказать, чтоб готовил еще одну рамочку, а точнее две. Чуть раньше, в 1981 году, динамовцы из Тбилиси возьмут тот же трофей. Помимо увлечений футболом, особист явно любил заниматься и силовой подготовкой. В углу стояли две гири по 24 килограмма и две маленькие гантельки. Турника ему не хватает еще. «Понял. И?» – спросил Поляков у своего собеседника по телефону. «И? И что?» «Немногословен Михаил Вячеславович в разговорах. Такая уж работа. Каждому должен быть свой подход». Этот разговор был закончен им без слов прощания. Просто положил трубку и пристально посмотрел на меня. «Сергей Сергеевич, как ваши успехи? Давно о вас ничего не было слышно», — сказал Поляков, отклоняясь назад. «Летаем, мучимся. Думаю, вы лучше меня знаете, чем я занимаюсь». «Такая уж у меня работа. Необходимо все контролировать. Вы спрашивали, для чего я вызвал вас?» «Я не спрашивал этого». Какая-то странная беседа получается. Сразу начал мне приписывать слова, которые я не говорил, пускай и безобидные, но эти ребята могут и более веские найти фразы. «Ну, будет вам. А вы неплохо следите за своей речью». «Слежу». «Держитесь уверенно». «Держусь». «Интересуетесь о многом». «Интересуюсь». «И ждет же, когда я устану и начну нервничать» подцепить пытается, чтоб на эмоции вывести. «Так вы и не послушали меня. Продолжаете интересоваться делами давно минувших дней?» — спросил Поляков, наклонившись ко мне ближе. «Продолжаю», — ответил я, на что майор снова улыбнулся. Он полез в стол и достал ту самую папку с номером 880. В ней когда-то были документы об инциденте с боля, сейчас бумаг в ней прибавилось. «Не пересекались с товарищем Баля?» «Не пересекался». «А вы всегда так односложно отвечаете? На ученом совете вы произносили более пламенные речи. Я бы хотел послушать более развернутые ответы на свои вопросы», сказал Поляков, перекладывая бумаги в папки и не сводя с меня глаз. «Всегда так отвечаю. Такой ответ устроит вас?» «Вполне». Тогда вынужден вас огорчить. Товарищ Баля избежал тюремного срока за свои деяния. Условно получил год. Его подельники не найдены. Вас устраивает подобный вердикт? «Так точно. Может, к делу перейдем?» – спросил я. Скучно уже как-то с Поляковым стало сидеть. «О каком деле хотите поговорить?» «Вызвать к себе курсанта, закрыться на все замки, еще и включить шумные устройства. Вы со мной штурм резиденции президента США хотите обсудить?» «Это мероприятие мной не планируется. А вот пресечение раскрытия секретной информации, которой с вами делятся некоторые офицеры Белогорского полка, я бы хотел произвести. Когда успокоитесь, Сергей, отца и матери уже нет. Стройте свою жизнь без оглядки на прошлое». «Как заговорил товарищ майор. Прям добра мне желает. Хотя он мне действительно ничего плохого не сделал. Наоборот, его вмешательство расставило все точки в моем конфликте с Боля. Тот, кто не знает прошлого, не имеет будущего, Михаил Вячеславович. Если бы мне кто-то рассказал о гибели отца и матери, я бы сразу все закончил». «Вы же понимаете, что просите невозможного. Я вам тут не помощник». Сказал Поляков и снова откинулся назад. «Но не советую пользоваться моим хорошим расположением к вам. Прекратите попытки докопаться до правды. Этим вы сможете обезопасить себя от нежелательных последствий и другим жизнь не портить». Громкое предупреждение от майора. «Стоит ли его бояться?» «Сейчас сказать трудно. Остерегаться точно стоит». «Я могу идти?» «Да, пожалуйста. Рад был пообщаться», — весело сказал Поляков, протягивая мне руку, которую я пожал. «Вам очередной привет от Краснова. Кстати, он отдыхает в Белогорске со своей семьей. Даже внука взяли с собой». «Всего доброго», — сказал я и вышел из кабинета. «Не зря взывал меня собист. Сначала предупредил, чтоб не ввязывался в раскрытие государственных секретов, а теперь будто из хороших побуждений сообщил о пребывании товарища Краснова в нашем городе. Еще и про Аню напомнил. При одной только мысли об этой девушке начинают бурлить воспоминания моего реципиента. Чего ж так не получается выкинуть ее из головы?» Встретиться с Красновым надо, только где его искать? Есть идея, что раз он здесь, то может захочет пообщаться со своими коллегами по Вьетнаму, Добровым и Борисовым. Стоит их поспрашивать. Экзаменационный полет был мной выполнен с оценкой отлично, хотя и не без замечаний. Полковник Михайлов был сдержан на похвалы в мой адрес, но когда чувствуешь, что у тебя самого получилось хорошо отлетать, лишние овации ни к чему. «Курсант Родин, ваша оценка отлично!» «Поздравляю с окончанием обучения на Л-29!» «Возможно, пересечемся уже на следующем вашем этапе!» «Удачи, сынок!» Сказал Владимир Сергеевич, расписался в моей летной книжке и пожал мне руку. «Товарищ генерал... Ви, виноват. Товарищ полковник...» «Не торопись. Я, конечно, не против быть генералом, но пока рано», — улыбнулся Михайлов. «Чего хотел?» «Как думаете, вы сможете отстоять училище, если его... вдруг решат закрыть?» — спросил я. «Родин, ты чего? Зачем училище закрывать? У нас старейшее после качи учебное летное заведение. О таком даже не думай!» Похлопал он меня по плечу. «Из-за инцидентов и аварий никого закрывать не будут. Ты поэтому спросил?» «Да», — соврал я, зная судьбу нашего училища. «Просто так большие начальники не приезжали бы». «Да забудь ты про них. Не приедут уже», — отмахнулся Владимир Сергеевич, снимая фуражку. «Это мое родное училище. За него я всегда буду стоять горой». «Но там наверху и без меня найдутся люди, способные его отстоять». Так же, как и вчера, он удалялся от меня. В его слова хотелось верить и верилось, но будущее я уже знаю. Михайлов до конца будет отстаивать Белогорское училище, даже будучи военным пенсионером. Честь ему и хвала за это». Однако этого будет недостаточно, чтобы сохранить учебное заведение. В сентябре 2011 года на том самом плацу, где когда-то и Владимир Сергеевич сам стоял в строю курсантов, произойдет прощание с боевым знаменем. Все будут ждать его выступления, но он так и не появится перед строем. Ему будет тяжело видеть эти похороны училища, которые он пытался сохранить до последнего дня. И вот когда уже все мероприятия, предусмотренные этим ритуалом, закончатся, а начальник училища будет готов дать команду на прохождение торжественным маршем, генерал армии в отставке, герой России Михайлов, появится перед строем курсантов и скажет свое слово. Кто знает, насколько тяжело ему было в тот момент. «А вот кому совсем не тяжело...» так это нашему Валентиновичу, который... пропал. Не попадался нам на глаза и Костян. Полеты уже закончились, а его все не видно. Естественно, событие с отсутствием Бардина заняло большую часть вечернего выступления Камыски-Реброва. «Кто видел товарища Бардина? Признавайтесь, и тогда я вас угандошу не сильно!» «Остальные пойдут у меня копать, пока этот весельчак не появится в моем кабинете». «Товарищ командир, а что копать?» – спросил из строя Швабрин. «Что копать, Иван Федорович? Есть тут одна работенка, которая перепала нашему полку», – сказал Ребров, разворачивая какую-то бумагу. «Разрешите встать строй?» – появился наконец-то Костя с какой-то небольшой коробкой в руках. По его счастливому виду было ясно, что все у него получилось. «Молодец, товарищ подполковник Граблин!» «Живее, Бардин! На чем я остановился?» «Все у нас плохо, товарищ командир!» Выкрикнул кто-то из строя. «Ага! У нас полная задница! И есть у нее название! Телефонный кабель! Его будут тянуть от нашего города до Сметановки!» И нас, в вежливом приказном порядке, пригласили принять в строительстве этой магистрали непосредственное участие. Слова в строю «твою мать», «кобздец» и их более жесткие производные моментально разлетелись по всему плацу. «Рты закатали, пока я вам не вкатил. Нашей эскадрилье достался самый лучший участок между Орловкой и Сметановкой». «Не возбухать, а завтра быть готовыми к убытию в направлении фронта работ!» Вот так. Думал, что пару дней можно расслабиться после летной практики и на тебе. Работы было не просто много. Такого слова нет для описания этого объема. Для того, чтобы прокопать этот кабелепровод, потребуется не один день и ни один десяток сломанных лопат. «Вы сверху видели, какое там расстояние? Это же миниатюрный Беломор-канал!» — восклицал Артем после построения. «Лучше бы не торопился сдавать экзамен!» «Это тебя не спасло бы», — сказал я. «Костян, как слетал?» «Сдал я! Сам слетал, как никогда раньше!» — ответил он, раскрывая коробку. «А вот, что мне перепало!» Костя достал ту самую модель МиГ-21, которую мне показывал Граблин. Такую вещь, как подарок супруге, он решил отдать простому курсанту. «Сказал, что это был его крайний полет. Может, зря мы на Граблино плохое думали?» – спросил Костя. «И правда, нормальным мужиком оказался!» «Только не пойму, зачем мы за дочерью уезжать в Москву? Здесь школ, что ли, нету нормальных?» Задавался вопросом Тёма. «Ты вот лучше думай, как нам завтра не сдохнуть от жары. Граблин уже уезжает, а нас пока никто не отпускает», сказал Макс. С самого утра начались работы нашего строительного отряда. Два взвода курсантов, нашей первого курса, отправили в район предполагаемого расположения кабеля. Местность, как и полагается в подобных случаях, была полностью открытой, без единого деревца или домика, где можно было бы спрятаться от жары. Контролировал проведение наших работ целый заместитель командира полка по тылу. Как и большинство представителей его специальности, подполковник Буряк отличался красивой формой одежды и большим ее размером. Даже при огромном желании обнять столовика у нас бы не получилось и вдвоем. Размер его живота этого не позволял. В целом, человеком этот буряк был тихим и спокойным. Кнутом нас не бил, а даже наоборот обещал дарить пряникам. Через час после начала работ отправил один из зилов, которые привезли нас на работы в столовую за водой и вкусняшками. «Я у него уточнил», — сказал Макс, возвратившийся от буряка. «Сейчас нам пряников привезут. Сегодня, говорит, весь день работаем, а завтра до беда. «Есть хочу. Может, сбегаем до магазина? За лесопосадкой здесь есть?» — предложил Артем. «Потерпи, желудок», — сказал я. «Сейчас подвезут». «Да ладно!» — отмахнулся Рыжов. «Тут, кстати, настойку классную делают. От нее даже запаха нет. Может, отметим окончание практики, раз нам не дали этого сделать в увольнении?» «Ты прошлый год помнишь? Фомич начала практики отмечал, а потом еле-еле восстановился в училище». Подтверждаю, сказал Макс, возвратившись от зама по тылу. «В магазин сгоняйте, можете даже вдвоем. Буряк сейчас отъедет. Сказал, часа через три появится». Экспедиция в составе Артема, Кости и первокурсника по имени Олег выдвинулась в сторону магазина. «Что там произошло, можно только догадываться». В обратном направлении через два часа двигались уже два человека и одно создание. «Макс, ну вообще не при делах! Ты же видишь, что мы трезвые!» Сказал Артем, который сбросил с себя небольшое тельце первокурсника Олега. «Вы придурки или притворяетесь?» – спросил Макс. «Вам человека доверили, а вы его споили!» «Максим, вот хоть зуб выбивай!» Зашли в магазин, начали покупать. Зашел следом за нами дедок, тот, кто настойкой торгует. Попросил антенну ему на крыш поставить, — начал рассказывать Костя. Старик предложил с грядки огурцов и помидоров в качестве благодарности. «Мы пока ставили эту железяку на крышу, молодого отправили за овощами. Оттуда он уже и приполз», — продолжил Темыч, отталкивая от себя протягивающего к нему руки Олега. «Ох, его счастье, что нет тут тыловика сейчас. Только теперь как это тело спрятать от подполковника?» Решение было принято следующее. Сильно уставшего Олега погрузили в один из зилов, который остался с нами. К нему был приставлен специально обученный молчать, ничего и никому не объясняющий курсант с первого курса. «Да на кой мне эти проблемы?» – вопил младший сержант, будучи заместителем командира взвода у первокурсников. Уговорами с ним договориться не получится, поэтому командирское решение было принято мной и Максом соответствующее. «Я тебе сейчас локаторы в трубочку сверну! Слишком они у тебя большие!» – говорил Макс, схватив одновременно со мной этого лупоглазого паникера за его уши. «А я ноздри на задницу натяну. Будет интересное такое животное, попа-нос», сказал я, прихватывая добавок его еще и за маленький шнобель. «Хочешь поучаствовать в выводе новой породы?» «Нет-нет, я понял!» – воскликнул младший сержант. «Это другой разговор!» – хлопнул нас по плечам Костян. «Слушай нас, младший!» – начал говорить я. «Он получил просто гигантский, в несколько мегатон солнечный удар». Как башку не разбил, непонятно. Запаха от него нет, поэтому никто особо не догадается. Мы едем в машине с вами, а ты молчишь и киваешь, когда тебя спросят. Хаздуферштадден? Чего? Не понял моего немецкого замком взвода. Ты не понял? Немецкий вообще не учишь? Да просто так поставили. Два зазнания, три зазвания. Как будто у вас не так. Учи языки, не факт, что всегда будешь военной авиации летать. Мои товарищи вопросительно посмотрели на меня, но в такие моменты они уже привыкли, что я говорю странные вещи. Иностранный язык и правда пригодится всем военлетам. После развала Советского Союза многим придется искать место на гражданке. Там язык очень пригодится. Когда объем работ был выполнен, подполковник Буряк, вернувшийся со своего затянувшегося обеда, объявил команду на погрузку. «Ой, не могу!» — выкрикнул Олег, перекидываясь через борт, чтобы освободить свой кишечник. Содержимое желудка совсем немного не попало на отполированные до блеска туфли Буряка, который в последний момент отпрыгнул назад, чуть не свалившись в вырытую нами траншею. «Малец, ты чего такой?» — воскликнул он. Укачала, товарищ зампотылу!» Поспешил объяснить его замком взвода. «Какую качало? Мы еще не поехали даже!» спрашивал Буряк. «Солнечный удар. Он час назад как рухнул на землю. Мы его водичка, а он только лежит и стонет», вступил я в разговор. «Мы хотели в больницу, да вас же не было. Могут вопросов много задать. Кто старше был, почему не контролировал, почему так долго на жаре работали?» «Все, все, ему точно не надо в больницу». Изменился в лице зам по тылу. За курсанта ему сильно влетит. Не следил за состоянием в такую жаркую погоду. Если еще узнают, что его тут не было, мало не покажется. «Нет, мы его в казарме приведем в чувство», — сказал Макс. «Да, после приезда объяснительные напишем. На наших глазах все было. Камыска нужно в известность поставить». «Так, ну, ни к чему это. Я ему скажу, что завтра... завтра других возьму, а то вы все попадаете с ног», — сказал Буряк и отправился в кабину. По приезде олешка самостоятельно встать уже не мог. «Уснул, бедолага», — довольно констатировал Макс, тормоша лежащего первокурсника. Сморила! Тело Олега в ответ лишь что-то пьяно бормотало, не желая покидать належенное место. «Давай за холодной водой!» — отправил я одного из наших в казарму. Импровизированный душ из ведра и несколько лещей произвели должный эффект. Олежка уже мог самостоятельно стоять на ногах. Правда, недолго. Пришлось кантовать его вручную. Как и обещал нам Буряк, следующий день был сделан для нас выходным. КМСК даже разрешил увольнение, но долгого и объемного инструктажа избежать не удалось. «На целый день даю вам увольнительную. На улице жара, денежное удовольствие вам дали. Ходить рядом с пивной запрещаю категорически. Кто еще этого не понял, выйти из строя марш-казарму». «Говорят, вчера Валентинович объявился». «Живой здоровый», — сказал шепотом Макс, пока Ребров продолжал рассказывать о вреде чрезмерного употребления алкоголя. «И где был? Не у Галины, случайно?» — предположил я. «Похоже, что к ней он больше не пойдет», — усмехнулся Макс. «Курков, головка от патефона! Слушать и запоминать! А лучше записывать!» «У нас даже старые прожженные технари спирт пивом не запивают, потому что голова с утра будет болеть. И на кой тогда пить, козявки вы мои?» Он в соседнем городе лечение, оказывается, проходил, а супруга не в курсе была. «Вот она тревогу изобила, шепнул Макс. Наш уважаемый и неувидаемый Роман Валентинович подхватил всем известную болезнь. Но в нашем госпитале ему было категорически невыгодно лечиться. Сей недуг называется «Гусарский насморк». «Так что, Валентиныч, теперь в принудительном отпуске», сказал Макс, пожимая всем руки после выхода за КПП. «Наконец-то я смогу увидеть свою Женечку. А вот и она». Светло-голубая футболка и юбка в черный горошек. Волосы развиваются на легком ветру, а каблучки стучат по асфальту, когда она бежит ко мне. «Так долго не выпускали тебя. Я соскучиться успела уже сильно», — сказала Женя, чмокнув меня в губы. «Я-то как соскучился. У нас целый день сегодня свободен до вечера. Есть мысли?» «Ну, родители предлагали на дачу к ним сметановку съездить, но я думаю, другими делами заняться». Загадочно улыбнулась Женечка, теребя меня за нос. «Сильно упрашивать меня не надо для таких случаев». В себе я чувствовал полную уверенность и готов был хоть сейчас отправиться к своей девушке домой. Выйдя на тротуар, я понял, что сейчас будет неловкая ситуация. «Привет, Сережа!» – воскликнула Аня Краснова, махая мне рукой и приветливо улыбаясь.